Глава 64. Кэролайн Колдуэл выходит из рожи через дверь в кабине, потому что в шлюзе у центральной двери до сих пор находится расплющенный голодный. Она проходит вперёд шагов 20. Это, в принципе, максимум, на что она способна. Долгое время смотрит на серую стену. Несколько минут, наверное, хотя она не доверяет больше своему чувству времени. Её кровоavленные губы тресутся в такт с сердцем но нервная система напоминает захлебнувшийся в масле карбюратор. Двигатель не заводится, поступающие сигналы не обращаются в боль. Колделл анализирует конструкцию стены, её высоту и ширину, хотя о ширине можно лишь догадываться и время, которое потребовалось, чтобы её возвести. Она точно знает, на что смотрит. Но знание не помогает. Она скоро умрёт. Умрёт с этим, с этой вещью перед ней. Эта перчатка, издевательски брошенная вселенной ей в лицо, напоминающая человечеству о его месте. В конце концов, Колдол заставляет себя пошевелиться. Она делает единственное, что в этой ситуации возможно, поднимает перчатку. Вернувшись к грозе, Колдол забирается внутрь через кабину, закрыв и заперев за собой дверь. Она проходит отсек для экипажа и лабораторию, в которой останавливается ненадолго, чтобы заменить маску, порванную прилетевшим в неё камнем. Она надевает чистые хирургические перчатки, берёт скальпель и пластиковый лоток с полки. Ведро бы больше подошло, но его нет. Голодная, которую она поймала, вяло барахтается, несмотря на катастрофические повреждения мышц и сухожилий верхней части тела. При ближайшем рассмотрении и оценке соотношения размера головы к телу, Колдеу считает, что предположительный возраст на момент инфицирования мог быть куда меньше, чем она подумала сначала. Но она же собирается проверять эту гипотезу, не так ли? Правая рука голодного застряла внутри шлюзового пространства. Голдол затягивает на его левой руке пластифицированный шпагат и привязывает свободный конец бичёвки к кронштейну на стене, обернув её три раза вокруг предплечья. Теперь она использует свой вес, чтобы вытащить голодного из проёма. Петли верёвки глубоко впиваются в руку. Кожа в этом месте сначала краснеет, а потом становится угрожающе фиолетовой. Но она почти не чувствует боли. Это плохой знак. Повреждения нервов в отмирающих тканях прогрессируют. Быстро, но осторожно она отпиливает голодному голову. Он хрюкает и щёлкает челюстью на протяжении всей процедуры. Обеи в руки яростно дёргаются, не в силах дотянуться до неё. Верхние позвонки, кажется, и не стараются сопротивляться скальпелю. Труднее всего поддаются мышцы. Когда работа уже наполовину сделана, голова голодного внезапно провисает, шея, открывая разрез, показывает отвратительно белые выступы костей. В противоположность этому, жидкость, которая стекает из раны на пол, в основном серая, с редкими вкраплениями красного. Последняя тонкая лента тоже отрывается, и голова падает, задев край лотка, она отскакивает на пол. Тело голодного по-прежнему дёргается, как будто голова на месте. Руки бешено вращаются, а ноги отбивают чечётку по рифлёному металлическому полу шлезовой камеры. Колонии кордицепсов в позвоночнике до сих пор заставляют мёртвого ребёнка гнаться за неуловимым счастьем своего грибкового пассажира. Когда Колдол несёт голову обратно в лабораторию, движения начинают стихать, но не прекращаются полностью. Безопасность прежде всего. Она оставляет голову на столе и возвращается, чтобы очистить шлюз, выбросив обезглавленное дёргающееся тело на дорогу. Оно лежит там, как укор не только Колдуэлл, но и всей науке. Колдуэлл поворачивается к нему спиной и закрывает дверь. Даже если дорога к знаниям вымощена телами погибших детей, а она была таковой долгое время, она всё равно продолжит идти по ней и оправдывать себя впоследствии. Разве у неё был выбор? Ценность этого пути можно узнать только в конце. Она закрывает двери, возвращается в лабораторию и приступает к работе.